Глава 38 Очнувшись, Влад не сразу открыл глаза. Он замер, потрясенно вслушиваясь в себя. Неудивительно, если вдруг осознаешь, что чуть ли не до малейших деталей понимаешь свое тело. Знаешь, что скальп рассечен и череп оцарапан. В правом боку засел инородный предмет, острым концом царапающий печень при неосторожных движениях. А еще один похожий насквозь пронзил ногу. Он чувствовал, как крошечные фабрики вырабатывают еще более крошечных ремонтников по сети кровеносных сосудов, спешащих к поврежденным местам, чтобы штопать кровеносные сосуды, нервы, мышечную ткань. А командный центр, распоряжающийся этим хозяйством, раз за разом требует от Влада извлечь инородные предметы, потому что они мешают процессу восстановления. Так вот почему менялся голос. Оборудование которое установили в тело Влада, постепенно адаптируется к хозяину, срастаясь с его нервной системой, частично ее при этом перестраивая для оптимизации. Это вовсе не демон, что в одержимых вселяется. Это просто искусственное дополнение, многократно усиливающее возможности человеческого организма, плюс что-то вроде компьютера, ими управляющего. Компьютер не только этим занимается. В частности, время от времени он пытается связаться с сетью или остатками сети, в которую когда-то в прошлом были завязаны другие носители подобных систем и масса устройств небиологической природы. Из-за того, что Влад не умеет работать с подобной техникой, ему иногда приходится страдать от лютой боли. Проще говоря, он полный чайник, из-за чего и мучается. Даже сейчас система еще не развелась в полноценную. Процесс этот не быстрый, и желательно его проводить в детском возрасте. лад немного запоздал, но это не критично. В итоге результат будет тем же. Все постепенно приходит, просто не понимал это раньше. Можно было еще в самом начале догадаться, после истории с копирами, когда научился выделять отдельные элементы из сырья, ведь до этого даже не замечал эту функцию в меню прибора. Поэтому и не замечал, что не было полноценной связи. Со временем он всему научится – если выберется из этой пещеры. Ведь, судя по запаху дыма, он все еще в ней. Открыв глаза, он обнаружил, что находится в том же гроте. Противоположную сторону освещали лучи заходящего солнца. Знакомая картина. Справа темнеет поставленный щит. К нему прижался боком сидящий Давид. Дыма почти нет, только со стороны лаза поднимаются тонкие, едва заметные струйки. Но запах сильный. Видимо, все подземелье провоняло, будто коптильня. «Давид, как там обстановка?» — спросил Лад, сам испугавший своего голоса. Хриплый, тихий, безжизненный. «Мы пока не сдохли», — с преувеличенной бодростью ответил товарищ. «Осталась одна бомба. Зато сволочи больше не лезут. Постреливают иногда с другой стороны каньона. А из пистолета мне их не достать. Ружье, сам понимаешь» не при такой руке брать да и не снайпер я солнце осветило грот и они уже несколько раз попали в лилю думают что она живая скоты в своих тоже иногда попадают трупы как видишь повсюду валяются и дым почти перестал заползать час назад эти опять пытались переговоры устроить но я их послал что обещали обещали опять поджечь пещеру и под дымом с двух сторон ударить если до заката не сдадимся «Кстати, второй раз мы точно не переживем. Влад, из тебя надо стрелы повытаскивать». «Поможешь?» «Кто б мне помог?» «Попить есть?» «Ведро и котел опрокинуты». «Понятно». Давид помолчал, осторожно спросил. «Сдаваться будем?» «Я нет». «Да и я тоже не хочу оказаться залитым расплавленным свинцом. Но мы тут без толку пропадем. Я в любой момент отключиться могу». «Уже не раз отрубался, но везло, не лезли в это время. Да и ты тоже не огурчик. Может, заманим их под предлогом сдачи и хоть прихватим нескольких напоследок. Завтра я или сдохну, или не очнусь, точно это знаю. Ты один останешься. Не потянуть тебе в одиночку». «Да, не потяну. Если бы не ты и не... и не Лиля, то хана. Серьезно они нас сегодня». Мы им тоже наваляли. Интересно, сколько у них народа осталось? Думаю, не так уже много, раз на переговоры опять пошли. Нам и мало хватит. Ага. Влад подтащил дробовик, начал разряжать. Что делаешь? Пулями набью и постреляю по тем, что на другой стороне. Так не попадешь, наверное. Прости, но вид у тебя не очень. Явно не в форме. Ага. Но они-то этого не знают. Пусть видят, что мы не валяемся здесь, как два умирающих лебедя. Типа, есть еще порох в пороховницах. Ага. С бомбами я сглупил. Хорошая штука. Очень удобная для таких дел. Все мы ошибаемся. Не только ты. Может, все же сперва стрелы вытащить? Если разбередить раны, тогда точно стрелять не смогу. Пользуясь тем, что... Эту стену солнце не освещало, Влад подполз ближе к выходу. Начал целиться в сруб на склоне, из которого, уже не таясь, выглядывал лучник. Ружье почему-то весело раза в три больше палицы и ходило ходуном. Поняв, что ни за что и близко не попадет, попросил. — Давид, подтащи сюда мешок с орехами. — Неужто аппетит нагулял? — Хуже. — Не могу целиться. Надо на что-то ружье опереть. — Минутку. Стало чуть проще. Прицелившись, выстрелил, едва не заорав, отдача отозвалась во всем теле, а в раны будто огнем плеснула. Слезы застилали глаза, и Влад не видел, куда попал, но когда зрение вернулось, лучник больше не выглядывал. — Но как? — тихо поинтересовался Давид. — Понятия не имею. Может, и попал, но вряд ли. Скорее всего, напугал и спрятался он. — Ну и ладно. Не будет больше палили стрелять. Что-то нам не везет с женщинами, да? — Есть такое. Давид, давай, пока ты в сознании, все же стрелы вытащим. — Передумал. — А что тут думать? Они при каждом движении мне пытку устраивают. Раны быстро затянутся. У меня всегда так. Свалюсь так свалюсь. Что поделаешь? — Да, у тебя всегда все хорошо с этим делом. Лата, у меня, похоже, гангрена начинается. Тебе не кажется? — Не знаю. Я не доктор. — «Давай их на переговоры все же вызовем. Подманим ближе и хоть сдохнем, как люди, а то ведь сгнию я, а тебя затравят дымом и стрелами». «Да, блин!» — Давид истерично хохотнул. «Может, это нам снится? Как так могло получиться, что мы в подобное угодили? Владик, у меня двое детей остались там. Они мертвы давно, и могил не осталось, но не могу в это поверить, хоть убивай». Всего секунда прошла для нас, а там, снаружи, целая вечность. Да, вечность. Мы тут уже не люди, а звери, которых травят. Нас нет давно. Мы... Стрелы, помоги вытащить, а не болтовнёй страдай. Оборвал его Влад. И давай живее. У меня есть идея. Идея? Да. Пока ты не вырубился, я спущусь в пещеру и найду дыру через которые они туда забираются. Сюрприз будет, когда оттуда нападу, а ты в это время будешь выход из грота держать. — Влад, там темно. Как найдешь? — Ты не поверишь, но у меня буквально только что проснулись новые способности. — Надо было тебя лупить почаще. — Возможно. Похоже, глаза у меня сейчас могут работать, как тепловизоры. — А толку? В пещере одинаковая температура повсюду. — Не факт. Нагрев от костра остался. «Да и есть шанс даже следы замечать, ведь они чуть теплее окружающей среды». «Тебе неплохо?» «Это насколько они должны нагреваться, чтобы заметить?» «Ты только что сам кричал, что надо идти в последний решительный бой, а сейчас сомневаться начал». «Все, молчу. Давай займемся твоими стрелами. Только многого от меня не жди, одна рука и та левая. И не вздумай сознание терять, будто барышня кисейная» и валяться потом в отключке часами, а то хана всем твоим планам настанет. Влад обманул. Или как минимум серьезно приврал. Краткое знакомство с новыми возможностями зрения подсказало, что обычному тепловизору до его глаз очень далеко. Он, похоже, мог теперь засекать все от источников гамма-квантов до антенн длинноволновых передатчиков, А может, и еще что-то сверху. Трудно понять студенту-недоучке, да и времени нет разбираться в теории. Главное, что тьма пещерная ему теперь не такая уж и великая помеха. Стены подземелья просматривались плохо. Их будто подсвечивали тысячи крошечных зеленых фонариков. Мокрые сталактиты были еще более тусклыми, зато своды почти везде различались отлично. Видимо, горячий воздух от костра их нагрел, и теплота до сих пор не рассеялась. Нашел и остатки самого костра. Он издали выделялся неряшливым красноватым пятном. Рядом дышать было трудно от едкой гари, да и дымок щекотал легкие, что-то до сих пор продолжало тлеть. Влад двигался осторожно. Три-четыре шага, потом остановка на несколько секунд, жадное вслушивание в зеленоватый сумрак и опять чуть вперед. Пока что ничего не было слышно, но это лишь настораживало. Лудиты должны начать подготовку к новому штурму, это значит, что в пещеру потащат вязанки дров, если не поменять планы или тактику. Но пока тихо, никого не видно и не слышно. Пугают? А может подбираются к отключившемуся Давиду? Тот выглядит очень скверно. Да его легко десяток штурмующих возьмет, если полезут дружно. Всего одна бомба осталась, а пистолетом он плохо владеет, даже с неповрежденными руками. Подобные мысли заставляли спешить, что грозило проблемами. Ему надо незаметно добраться до врагов и атаковать внезапно, после чего, если выживет, вернуться тем же путем. Здесь, в подземелье, ружье серьезный аргумент. Идти в рассыпную нельзя, только кучно, и картечью он легко остановит преследователей, при условии, что их окажется не слишком много. Вот для того, чтобы толпа не нагрянула и требуется соблюдать скрытность». Зачем он так рискует? Сам уже не мог понять. Да и как иначе? Лили больше нет. Давид очень плох. Завтра он останется один. Ему тоже надо спать. И как прикажете это делать? Он и без того едва на ногах держится. отключиться и не услышит даже боя барабанного по духам. А что он выиграет такой рискованной, или скорее даже безумной вылазкой? Победит всех? Очень сомнительно. Тогда что? жест отчаяния это. Вот что. У него один разумный выход — бросить Давида и попытаться уйти в одиночку. Догонят? Ну что ж, прихватит нескольких с собой напоследок, а до этого попробует двигаться кручами, скалами, местами, где лошадям не пройти. Может, это задержит преследователей или вообще след потеряют. Давиду все равно хана, рука у него совсем плохая». Влад плохо в медицине разбирался, но подозревал, что даже ампутация не поможет. Запоздала. У товарища уже плечо распухло. Выглядит он так плохо, что непонятно, почему остается в сознании. Возможно, для него же лучше попасть в плен. У лудитов может найтись свежая биота, да и лекарь должен быть. Логика – упрямая вещь. Но Влад почему-то ее не слушал. Вместо того, чтобы оставить Давида в руках церковников, а самому искать путь на скалистый хребет – С севера, ограждающий долину Золотой реки, он пробирался по темной пещере с одной мыслью – убить как можно больше осаждающих. Плевать, что будет потом, ему нужна их кровь. Наверное, после всего пережитого с головой что-то приключилось, или древнее устройство, внедренное в мозг, из-под внушает ему кровожадные мысли, постепенно превращая в маньяка. Плевать». Он обязательно доберется до выхода и разрядит свой дробовик в ошалевшую от такой наглости толпу. Найти выход, которым пользовались лудиты, Влад не успел. Пробираясь по извилистому узкому проходу, он заметил впереди отблески света. Удвоив осторожность, пошел дальше с дробовиком на изготовку, но оружие не понадобилось. Ход вывел к небольшой пещере, дальняя часть которой была засыпана обломками, след давнего обвала. Над грудой камней измеилась широкая трещина, в которую заглядывали лучи закатного солнца. Человеку туда пробраться трудно, а вот выглянуть можно попробовать, что Влад и сделал. Это не тот ход, которым пользовались лудиты. Трещина рассекала обрывистую стену каньона на высоте около десяти метров. Никаких лестниц к ней не вело». Видимо, враги нашли более удобный способ пробираться в пещеру, но Владу теперь не нужно его искать, он уже нашел все, что хотел. В этом месте стена каньона делала резкий изгиб. На одной его стороне, по верху, сейчас оказался Влад, выглядывающий через трещину, а на другой, вровень с поверхностью земли, находился высокий широкий грот. Очень удобное место, которое враги оценили. Вдоль стен тянулись лежанки. У выхода тлел очаг, там и сям сидели люди, похлебывая из мисок какое-то варево. Те, у кого личной посуда не имелось, сгруппировались вокруг пары котлов. У врагов время ужина. Влад осторожно пожалел, что оставил последнюю бомбу Давиду. Бросить ее элементарно, каких-то двадцать метров, и результат выйдет отличный. тот человек двадцать собралось. При самом неудачном исходе человек пять точно перекалечить должна». Но не возвращаться же за ней обратно. Придется пользоваться тем, что есть. А был только дробовик. Недорогое оружие, купленное для единственного выстрела, пришлось, правда, сделать два. Влад уже давно перестал вспоминать убитого и его преступление да и ту единственную, ради которой на это пошел, тоже почти забыл. Даже во сне перестало приходить. Слишком много нового навалилось, и слишком далеко позади во времени осталось то, из-за чего он в итоге угодил в эту пещеру. Во всей вселенной больше никто не помнит ни ту аварию, ни убийство возле ресторана, ни бег среди стен промзоны. Милиция, небось, вывесила его фото на стенд, их разыскивает и, возможно, даже искать пыталась, не говоря уже о людях крутого папаши. Но все зря. Он сгинул бесследно. Небось, решили, что подался далеко-далеко, в какую-нибудь Мексику или Панаму, А может, в Сибирь забился, спрятался в глухой тайге, питается кедровыми орехами и зимует в одной берлоге с прирученным медведем. Нет ни плаката, ни милиции, да и папаша давно на прах и зашел вместе со своими головорезами. Судьба Мексики и Панамы неизвестна. Если верить диадоху, кроме нескольких областей Центральной России и Восточной Украины, больше обитаемых мест на планете не осталось. Везде лишь отравленные руины – Смертельно опасные мутанты и звероподобные люди, ничем от тварей не отличающиеся. Трещина была неудобной. Стрелять через нее, как полагается, с прикладом у плеча не получится. клевать Влад снял ремень с плеча, просунул ружье наружу, прислонил ложе на удачно подвернувшийся выступ. С этого упора не промажет. Да и трудно не попасть с пары десятков метров, тем более картечью из ружья с коротким стволом. Все же хорошо, что не взял нарезное навел на сгрудившихся вокруг дальнего котла. Судя по грубой кожаной одежде, вряд ли это луддиты. Видимо, наняли местный сброд в качестве проводников и пушечного мяса. Жители гор, может, и не слишком любят церковников, но хватает среди них таких, которые ради серебряных кружочков готовы временно изменить убеждения. Предателей никто не любит, так что не в защите, ребятки. Ружье сильно подпрыгнуло при отдаче, Звонко стукнувшись о свод трещины. Влад в темпе выпустил остальные патроны, принялся набивать магазин, поглядывая вниз. А там было на что посмотреть. Раненые орут. Убитые корчатся в агонии. Кто-то вскочил и мечется по гроту. Другие так и застыли ошеломленно, не донеся ложку до рта. Котел опрокинули в самотохе. Горячее варево хлынуло на ноги. Один из кожаных с диким воем завалился на спину, пытаясь вытряхнуть обжигающее содержимое из сапог. Не так-то быстро можно снять подобную обувку, вот и пришлось бедолаге изощряться. Будь у Влада пулемет, он бы всех уложил. Уж очень удобная позиция, и сильно растерялись враги. Но пулемета нет, и пока он перезаряжал ружье, Некоторые успели прийти в себя настолько, что после возобновления пальбы определили источник угрозы и начали оказывать противодействие. О край трещины ударился топор, после чего скатился вниз. Хороший бросок, хоть и неудачный. В камень со звоном прилетел нож. Враки бросали все, что под руку подвернется. Самые ушлые уже мчались прочь, и Влад их игнорировал, стараясь стрелять по скоплениям противника. Целиться и держать ружье неудобно. Самочувствие тоже хреновое, а промазывать не хочется. «Вы бы еще мисками бросать начали!» Почти весело прокричал он. Последним патроном прикончил Луддита, поспешно взводящего арбалет при помощи поясного крюка. Для этого церковник нагнулся, и заряд картечи удачно пришелся в район затылка. Перезаряжая дробовик, Влад торжествующе выкрикнул «А сейчас вы мне за Лилю ответите!» Просунув тело к краю трещины, высунулся и мгновенно похолодел, осознав, что все. Отстрелялся парень. Зря он так увлекся. Сразу несколько лудитов поджидали его внизу с луками и арбалетами на изготовку. Вместо того, чтобы попробовать отшатнуться, винтить непослушное громоздкое тело в спасительный сумрак пещеры, Влад выстрелил, толком не успев прицелиться. Усталость, потеря крови, и постоянное напряжение последних дней сказались на реакции и способности быстрого принятия правильных решений. Ответный залп был страшен. Одна стрела задела голову, пропахав у виска кровавую борозду, вторая глубоко вонзилась в плечо, короткий арбалетный болт оцарапал подбородок и пронзил шею. Наконечник с душераздирающим хрустом засел в позвоночнике. Руки разжались, ружье полетело вниз». Судорожно отползая назад, Влад покатился по камням, остановившись лишь у основания завала. При этом он сломал руку, но боли даже не почувствовал. Она без того переполняла каждую клеточку организма. «Обнаружены повреждения организма. Старт процедуры восстановления. Помеха. Обнаружены посторонние предметы. Процедура восстановления затруднена. Ситуационная рекомендация. Извлечь из ран посторонние предметы». В крови обнаружены посторонние микрочастицы. Статус алкалоид растительного происхождения. Старт процедуры нейтрализации. Обнаружены критические повреждения организма. Статус процедуры восстановления. Восстановление в текущем режиме невозможно. Отмена стандартной процедуры восстановления. Старт процедуры реанимации. Помеха. Реанимация невозможно в текущем режиме. Смена режима жизнедеятельности. Старт процедуры «Искусственная кома». Тело содрогалось в судорогах. Легкие, с душераздирающей болью тщетно пытались втянуть хотя бы маленький глоток воздуха, но вместо этого из горла лилась кровь. Влад, ломая ногти уцелевшей руки, инстинктивно пытался куда-то отползти, забиться в щель безопасную и дождаться, когда этот кошмар закончится, но был грубо остановлен накатившейся тьмой. Человек давний. Давно забытой эпохи замер в луже крови на полу пещеры среди гор, сотворенных людской жаждой уничтожения всех и всего. Не было ни голосов в голове, ни боли. Все закончилось. Сознание его покинуло. Либерий, подняв с земли оружие великана, прокричал, никому не обращаясь. «Мешок! Мешок мне пустой!» Надо побыстрее спрятать трофей. Вон как наемники косятся жадно, хоть и с испугом. Небось, каждый хочет заполучить такую опасную вещь. «Гонцый, ты был внутри пещеры. Может, знаешь, где эта трещина выходит?» «Да, брат, она недалеко от выхода». «Возьми людей и ходу туда. Похоже, великану сильно досталось. Если он еще жив, свяжите и вынесите наружу. Если мертв, ничего не делайте. Просто ждите у трещины». «Хорошо, бра», — договорить гонца не успел. Замолк на полусловие после характерного удара, который знающие люди ни с чем не перепутают. Либерий был человеком знающим. И потому что, не понимая, что происходит, инстинктивно бросился в щель между двумя огромными валунами. В прошлом, будучи солдатом, он часто слышал, как стрелы впиваются в человеческую плоть. Былые навыки не забылись, отреагировал мгновенно. Уже ныряя в спасительную щель, успел на ходу повернуть голову и убедился, что был прав. Гонцы уже заваливался на подгибающихся ногах, прижимая руки к древку длинной стрелы с серым оперением, глубоко засевшей в груди.